Когда Мулла Фазлиддин жил еще в Куве, он учил Тахира грамоте. Теперь же, если племянник приедет к нему в поисках убежища, ну, конечно, дядя сможет взять его под свою защиту. Только вот что скажут на это старики-родители. Тахир — единственный сын. Возьмут, да и не отпустят. А сказать им подлинную причину, почему захотелось вдруг ему уехать в Андижан, неловко. Может, Махмуда о том попросить? Пусть намекнет отцу. Ладно, Рабия, поедем в Андижан вместе. Но уговорить моего отца будет очень трудно. Твой Махмуд дома? Уходил куда-то до Ифтара. Сказал, вернется. А что? Ифтар — вечерняя трапеза после дневного поста. После Ифтара пусть зайдет к нам. Потолковать надо. Ладно, скажу. Рабия спрятала лицо на широкой груди Тахира, прижалась к любимому и со словами «Пусть Всевышний не разлучит нас» тут же отпрянула и выскочила из-под ветвей. Дождь отчетливо стучал по пустому медному кувшину, оставленному на берегу. Взглянув на кувшин, Рабия вспомнила, что приходила она сюда за водой, оказывается. Надо было наполнить кувшин и уходить домой. По обычаю жених и невеста встречались тайно. Когда Рабия уже далеко отошла от берега, покинул укрытие и Тахир. Внезапно вспомнил он про страшный сон Рабии, и сердце ёкнуло в предчувствии беды. Глава вторая. Пост в этом году совпал с самыми жаркими летними днями. Пить и есть можно было ночью, до рассвета, когда на небе еще блестят звезды. Но нельзя даже прополоскать рот водой с утра до позднего вечера, до первой звезды. Выдерживать голод и особенно жажду весь долгий знойный день было мучительно. С нетерпением люди ожидали наступления сумерек, вечернего Азана. Азан — призыв к молитве. Наконец, с минарета Кувинской мечети послышался голос Азанчи: чи Война войной, а есть пить надо. И за вечерним Дастарханом люди хоть ненадолго забывали обо всем остальном. Тахир ел вместе со старыми отцом и матерью. Пахло горячими лепешками дыни. Вкусен был хлеб, Вкусна была мостова, заправленная кислым молоком. Тахир все медлил с началом разговора о поездке в Андижан. Кто-то ручкой камчи постучал в калитку. Старая дворняжка, лежавшая у дувала, гавкнула хриплым басом. Тахир вскочил на ноги. «Осторожней!» — предупредил отец, понизив голос. «Спроси, кто там?» Дождь перестал. Но небо еще хмурилось тучами, усиливая темноту вечера. Тахир подошел вплотную к калитке. «Кто?» – окликнул он. Дворняжка начала было лаять, но человек задувалом громко прокричал. «Тахир, ты?» «Открывай! Это я, твой дядя!» «Сейчас, дядя Фазлиддин!» Тахир обернулся к дому. «Мама, это дядя Фазлиддин!» и быстро распутал цепочку на запоре калитки. Выйдя на улицу и стоя у самых ворот, старик и старуха чинно и долго здоровались со своим родственником. Тахир тоже вышел на улицу. Неподалеку от их дома чернела двухколесная крытая арба. Какой-то человек, держась за оглобли, ловко выпрыгнул из седла запряженной в арбу лошади. Это чья арба? Человек не ответил. Ответил Мула Фазлиддин. Это моя, моя, племянник. Я приехал к вам со своим скарбом. Неужели не сдержал Тахир удивление? Конечно, это радость, что дядя приехал, но как же так? Он, Тахир, надеялся жить в Андижане, а коли сам дядя приехал сюда, да еще совсем всем скарбом, то дорога на Андижан для Тахира теперь закрыта. «А что же будет с рабеей?» «Тахир, ты чего стоишь и зеваешь? Давай-ка разгружай арбу!» — прикрикнула мать. «Дядя под дождем, видно, немало помучился». «Э, сестра, мало сказать, помучился!» «Арба все время застревала в грязи! Тащились, тащились, жизнь надоела!» «Да и давка на дороге! Беженцев не счесть". Тахир стал помогать Арбакешу разгружать арбу. Хотел гладить лошадь, рука оказалась сразу же в тёплой глине. Глинистая грязь покрывала лошадь чуть не до холки. Ох и досталось же бедным путникам. Но почему, почему они приехали в Куву, когда весь народ, спасаясь от нашествия, бежит в Андижан? Тахир попытался спустить на землю что-то тяжёлое, засунутое в большой мешок, который ему протянул Арбакеш. «Эй, потише, штука очень тяжелая. Беритесь вдвоем», — сказал дядя. В мешке был небольшой, но и впрямь очень тяжелый железный ящик. Мулаф Азлиддин в свое время заказал его кувинским кузнецам. «Ни вода не проникнет, ни в огне не сгорит». Тут мастер хранил свои чертежи, и еще плоды иного своего искусства – рисунки. Мулаф Азлидин учился три года в Самарканде и четыре года в Герате. Вместе с ремеслом Зодчего он усвоил там тайные изображения живого как живого. В Герате вошло в обычай украшать рукописи из сказаний о битвах не только орнаментами, но и рисунками – А изображения Алишера навои, и Хусейна Байкары, сделанные пером и красками Бехзада, принесли художнику славу. В Самарканде же, а тем более в Фергане, изображение человеческого лица строго преследуется. Единый творец живого Аллах, и неповадно смертным соперничать со Всевышним. Вот почему Мулаф Азлидин хранил свои рисунки в железном сундуке. Тахир все-таки в одиночку внес мешок в дом. Тяжелый рыжий чекмень и в конец мокрые сапоги Мулаф оставил у порога. Надел кожаные галоши, сполоснул лицо и руки у края крытой ямы для стока воды. Дождь промочил и рубаху под чекменем. Но летний вечер был очень теплый, хотя и сырой, и Мулаф не стал ее менять. Он так устал в дороге, что не тронул мостову, съел два кусочка хандаляка, да опорожнил несколько пиалушек чаю. Хандаляк — ранний сорт дыни. Зато парень Арбакеш, тоже приглашенный в дом к трапезе, приналег на мостову с кислым молоком, опорожнив целых две миски. Потом он вышел во двор к лошади. «Оббо, мулафазлидин!» Начал тогда отец Тахира, поглаживая свою длинную седую бороду. «Хорошо, что вы приехали, очень хорошо. В такие беспокойные дни нам надо быть вместе». «Я приехал, да, но не странно ли? Все бегут от нашествия, а я сам приблизился к пасти дракона». Мулаф Азлиддин грустно посмотрел на Тахира. «Тому есть важная причина, да, дядя?» Спросил Тахир. Причина? Одна причина, племянник. Когда начинается война, кончается строительство. В зодчих больше не нуждается. Но вас ведь, кажется, взял себе сам повелитель. Наш повелитель занят сейчас укреплением крепости Ахси. Ахси – город в 80 километрах к северо-западу от Андижана. Ныне там остались только руины. Говорят, и ташкентский хан Махмуд стал нам врагом, поднял войска. А с востока прямо на Узгент идет кашгарский властитель Абубакир дуглат. Отец Тахира в страхе ухватил тремя пальцами ворот рубахи. «О, Аллах! Там кашгарец, здесь самаркандец. Значит, враги наступают с трех сторон». Вот так напасть, а, Мулаф Азлидин? Неужто шахи и султаны никак не могут договориться меж собой, чтобы жить в мире? А эти, к тому же, еще и родственники друг другу. Это так? Да, это так. Наш повелитель Умар-Шейх приходится зятем ташкентскому хану. А самаркандский властитель султан ахмат Мирза, что идет на нас из ограбленного каканда Он родной брат нашему, да вдобавок братья хотели стать и сватами. Дочь Самаркандца и наш наследник Бабур-Мирза помолвлены еще с пятилетнего возраста. И выходит, брат идет на брата, тесть против взятия обнажает меч. О, Всевышний, это видно и есть представление а? Мулаф Азледин, не близок ли конец света? Не знаю. Знаю только, что дерутся они между собой, а все беды и злодеяния войны выпадают другим. Таким, как мы. Значит, это судьба наша. Да, трудно жить, когда не везет. Мулаф словно не слышал собеседника, говорил про свое. С какими надеждами я вернулся из Герата? Мечтал построить родной своей фергане такие медресе прекрасные, как в Самарканде и Герате стоят. Шахи, султаны, они не вечны.